Ужас на лице Горелого сменился пренебрежительной улыбкой. Он узнал врага, и тот, очевидно, показался ему нисколько не опасным. л е т е н а н т хрипло дышал, волосы его слиплись от пота, падали на глаза. Слабость, результат ранения, возвращалась и туманила мозг. Едва пробивались в с о з н а н и и взволнованные голоса капитана и старшего лейтенанта, искавших его, и приказ, отданный капитаном с к в о р е ш н и «Что делать? Как взять его?» «Винт!» «Остановить его винт», — решил Кравцов. Сомкнув ноги и ступнями повернув их на рули, он бросился грудью на грудь Горелого,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 Освещённая лучами фонарей медная игла на длинном тонком проводе. «Смерть!» — мелькнула в голове лейтенанта. Не отпуская Горелого, лейтенант круто повернул рули. Винт вынес его из-под руки врага, и, описав полукруг, лейтенант очутился за спиной Горелого. Но едва лишь он успел облегчённо вздохнуть и выхватить из своего щитка управление иглу, как Горелов — повернулся за ним, рванул и освободил руку из ослабевших пальцев лейтенанта. Словно сквозь туман лейтенант увидел блеск короткой желтой молнии, упавшей на грудь, и сейчас же, не успев даже вскрикнуть, он почувствовал, что его тело прожег словно огненный нож. Струя воды под давлением в несколько десятков тонн ворвалась сквозь раскрывшийся шов в скафандр и в один миг насквозь пробила грудь лейтенанта. Тело лейтенанта медленно перевернулось головой вниз, и с ярко горящим фонарем, ш в ы р я е м ы е винтом из стороны в сторону, стало погружаться в черные глубины. Вложив иглу в щиток, Горелов еще смотрел вслед расплывающейся в темноте тени своего противника, когда два громовых удара обрушились на него». Два ярких луча пронизали его шлем, и обе руки оказались схваченными металлическими клещами. Опять испуг, а затем и ужас исказили лицо Горелого, когда он бросил взгляд направо и налево от себя. И вновь раздался крик изумления и ярости. «Горелов!»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 рванулся всем корпусом влево, навалившись плечом на с к в о р е ш н ю и ударом ноги далеко отбросил Марата в сторону. Его правая рука, словно освободившись из паутины, взлетела вверх, и огромный металлический кулак, как молот, обрушился на шлем с к в о р е ш н и против его лица. Голова с к в о р е ш н и качнулась в шлеме вперед, ударилась лбом о прозрачный металл, и все завертелось перед глазами гиганта». Рука, однако, продолжала держать руку Горелого, как в тисках. Но одновременно с ударом Горелов, подталкиваемый своим работающим винтом, перевалился вверх ногами через плечо Скворешни и вывернул ему руку назад. От невыносимой боли Скворешня зарычал и со стоном выпустил руку Горелого. Ловкость, казалось, одолела силу. Едва почувствовав свободу, Горелов сомкнул ноги, выровнял руль и устремился вверх. Это его погубило. Состиснутым от ужаса сердцем, ничего не сознавая, но чувствуя лишь, что ненавистный враг ускользает, Павлик ринулся вперед.